Глава 8. Юджи спрашивает у торговца информацию о месте долгого хранения. Доброе утро, господин Кевин. Тэттинг торговец. Доброе утро. Доброе утро, господин Юджи, Алиса и Катару, конечно же. Наступило утро следующего дня с момента прихода Кевина. Юджи и остальные обменялись приветствиями через ворота. Они только недавно закончили завтраком. Сегодня Йоджи пришёл в компании Салисы и Катаро. "Да, господин Йоджи. Поскольку они всё равно не заняты, я подумал, что, может быть, они помогут вам с расширением в дни. Вы сможете дать им инструменты?" Трио авантюристов, которые работали теохранителями Кевина, сегодня были отправлены помогать расшищать территорию. Господин Кавина, прежде чем я дам вам знание о еде долгого хранения, мне понадобится некоторая информация о том, существует то ли иное у вас в мире или нет. Да, конечно, я не возражаю. Я отвечу на любой вопрос, насколько я, конечно, смогу. Я не смогу весь варианты долгохранимой еды в городе Примия, но в столице и в других местах они бывают. Как обычно, у Еджи под глазами чёрные круги. Вчера ночью, после того, как он проконсультировался с форумом и получил их инструкции, он занялся тем, что перерисовывал картинки с монитора. Ему потребовались колоссальные усилия, но по крайней мере, он добился достаточной похожести. Э, первое, что я хочу уточнить, это имеется ли следующие травы. Это основная еда в моей стране, зовётся рис. Это, простите, я не знаю такого. Эда, картинка того, как они выглядят после того, как их уже собрали, никогда не видел ничего подобного. Понятно. Юджи расстроен. Ничего не поделаешь. Он уже съел весь рис. А ведь мог бы сохранить его для посевания. Но выращивание риса вещь довольно сложная и муторная. И могло бы так получиться, что весь рис снова высодит, а урожая не получится. Если ли любому японцу сказать, что он никогда больше не попробует риса, то он расстроится. И потом, вероятность прерывания магазинного риса близка к нулю. То, что он этого не знает, может быть даже хорошо. С другой стороны, в каком-то смысле Юджи повизуа, если бы он ел местный рис, и он был бы не таким вкусным, как японский, то тогда он испытывал бы сожаление каждый раз, как потреблял бы его. Разве может что-то по вкусу сравниться с японским рисом? В виде как Юджи расстроился, Алиса не может понять почему. «Нет, рис, конечно же, был вкусный, но не настолько, чтобы так расстраиваться». С другой стороны, Катару более или менее поняла его расстройство и начала тереться о Юджи, как бы говоря, «Сбодрись, не все еще потеряно!» Но даже если дикий рис и существует, то вкус его будет настолько плох, что Юджи станет только хуже. «Тогда что насчет этого?» «Называется макароны. Данная еда готовится из пшеницы». или чего-то подобного. Сказав это, Юджи показал ему картинку вообще и пасты на ней. На картинке были не только макароны, но ещё и спагетти, пенне, фарфалле и равиоли. Вообще-то на эту картинку он потратил больше всего времени. Вначале он хотел нарисовать только один вид, но на форуме началась такая война, какие именно макароны нарисовать, что Юджи решил нарисовать их все. Эти длинные штуки есть в южной стране. в той, которая была создана пришельцем. Сам я их не видел, но несколько картинок похожи на них. Похоже, макароны существуют, так что усилия Юджи пошли прахом. Кстати, Кэффин сказал, что макароны действительно могут долго храниться, но у местных они как-то не в ходу, видимо, культурные различия. Кусильно зависят от применяемого кетчупа, но не думаю, что это относится к еде долгого хранения, верно? «Верно. Хотя если мы сможем придать им другой вкус, то, возможно, мы сможем заработать на этом деньги. Так что, господин Юджи, можете меня научить этому?» Кевин, похоже, немного заинтересовался. «Думаю, это возможно, поскольку я слышал, что их легко делать. И это явно лучше всего того, что я пробовал вчера». «Ты что, даже ту вонючую вещь съел? Я сам так и не решился на это. С другой стороны... Находится и те, кому такой вкус нравится. Юджи вспомнил, как он прошлой ночью ел эту рыбу, его лесосвию с удрогой. Может быть, из-за того, что Алиса и Катару вспомнили этот запах, они поспешили отойти от Юджи. Алиса, смотря на Юджи, зажала носик, а Катару начала рычать, чтобы её беспокойство было замечено. "Не смей есть эту гадость ещё раз", как бы говорила она. "Воняет оно ужасно". Еле сумел запихнуть его в себя, чтобы меня не вырвало. Запах настолько сильный, что Алиса и Катару убежали как можно дальше. «Хе-хе-хе-хе-хе, вот оно как!» Кевин тихо засмеялся. «Ладно, не будем об этом. Скажи, есть ли ещё продукты, которые сохраняются с помощью сушки или засаливания, кроме рыбы? Такое можно было сделать со многими вещами, там, откуда я родом». «В основном слушать фрукты». «Это то, чем и питаются зимой. В другое время их не так-то просто найти. Кроме того, бывают и засоленные фрукты. Тоже в основном употребляются зимой. Ужасно солёные, так что это не то, чтобы я взял с собой в путешествие». Как-то всё сложно получается. Думая об этом, Юджи продолжил задавать вопросы. «Орум Хикикамори. Я наконец-то вышел из своего дома посреди десяти лет заперти». На мой дом переместился в какое-то иное мирное место. Что делать? 421 Юджи. Я вернулся на время обеда. Срочные новости. Макароны существуют. Обычные сушёные фрукты и соления есть и являются основной зимней пищей. Копчёное мясо не существует. Молоко есть, но цена за обычное. В пограничном регионе очень мало домашних животных. а более богопоучные регионы находятся, похоже, очень далеко. 422-й, аноним. Новости-новости появились! 423-й, аноним. Но этого всего можно было ожидать, верно? 424-й, хорошо информированный. Неожиданно то, что у них нет копчёного мяса. Это то, что с появлением костра появляется первым, судя по нашей истории. 425-й. Аноним. Да плюнь ты на эту ерунду и расскажи о магии. Именно ради неё я всё это время оставался действенником. 426-й. Аноним. 426-й. Аноним. Ответ 425-му. Я мневаюсь, что ты так сильно стремился им остаться. Хоть нам-то не вре. 427-й. Работник коммунальных служб. Как и ожидалось, в рабочий день народу много меньше. Я только что вспомнил, пока ел обед. У них же злаки есть. Так что, наверное, можно сделать что-то типа овсяных хлопьей? 428-й. Аноним. Ответ 427-му. А чего это ты посреди дня не работаешь? Да ещё и на обед жрёшь овсяные хлопья. Чую, что ты у нас по жизни победитель, так? Работник коммунальных служб. Ответ 428-му. У меня сейчас обед. И потом, у меня есть жена, которая мне готовит, идите. 430-й. Аноним. Ответ – работнику коммунальных служб. Заткнись. Нет, лучше сдохни. 431-й. Хорошо информированный. Ответ – работнику коммунальных служб. Это возможно. Было время, когда овсяная каша считалась основной пищей. Их можно было смешивать со многими другими вещами и прожаривать, таким образом. Вкус можно варьировать в отличие от хлеба. 432-й. Аноним. Браток, что ты тут прогу гонишь? Я тут зашёл на погутарить о чём интересном. 433-й. Крутой. Первое. А вещи, которыми можно обучить сходу. Овсяные хлопья, копчёное мясо. Второе. А вещи, которые потребуют серьёзных усилий. Консервы, упаковка. Если начнём с чего-то тяжёлого. то боюсь, что торговец может сдаться. Так что выбрал то, что полегче. Хотя, может он и от всего этого откажется. 434-й. Аноним. Ответ 115-му. Надо же, я тебя уважаю всё больше и больше. Что не пост, то приятно посмотреть. 435-й. Аноним. Набор вроде неплохой. Но есть же места, где воды нет. А я так хотел паровой двигатель. 436-й. Аноним. Ответ – 435-му. Знаешь, по-моему, здесь он интересен только тебе. 437-й. Аноним. Но это же сплошная романтика. Слышать стук подшипников и рёв пара. Прямо как в книгах у Марка Нетвена. 438-й. Аноним. Ответ – 437-му. Ты вообще в курсе, что для паровоза рейсы нужны? 439. -й. Аноним. Ответ 438-му. Не может быть. Вот так всегда. Взял и разрушил все мои планы. Спасибо, капитан очевидность. Значит, это всё не копья. Копчёное мясо, консервы, и герметичная упаковка. Интересно. И как всё это делается? Тихо сказал это Юджи сидя перед экраном компьютера. Алис и Катару закончили обедать, и сейчас шумели и играли с деревянными кубиками. Сначала Алиса из них что-то строила, а затем Катару эту постройку рушила. Только вот непонятно по какой причине, Алиса-то даже нравилась, и она смеялась каждый раз, как постройка рушилась. Кстати, кубики были изготовлены не Юджи, он их из кладовки достал. «Господин Кевин...» «Я могу научить вас двум рецептам еды, долгого хранения, которые приготовить легко, и еще двум, которые приготовить будет сложнее. Думаю, легкий вариант не потребует много времени на освоение, а вот сложные могут занять очень много времени. Так подойдет?» «О, конечно же, господин Йоджи!» Кевин радостно убнулся и достал перо и бумагу из кармана. Хоть солнце и светит вовсю, но Кевин энергичен, как и всегда. Кстати, Алиса Катеру не рядом, поскольку такие скучные разговоры ей не интересны. Они потеряли к ним интерес и не пошли слушать их этим утром. Вместо этого они играли в саочки в саду по зади Юджи. Конечно же, Катеру сдерживалась. Просто играем. Какая добрая женщина. Жаль только, что собака. Без промедления Юджи начал объяснять насчёт копчения мяса. Если честно, объяснять было не так уж сложно. Сначала вымочить мясо в жидкости, посыпать солью, затем держать над дымом. Всё очень просто. И, естественно, потребуется огромное количество проб и ошибок, прежде чем будет найдено верное количество воды и соли. Потребуется подобрать различные варианты дров для придания запаха и выяснить точное время копчения и температуру для этого. Понятно. Посыпаем мясо солью, вы вытягивать воду из еды. Угу. Насколько сложно сделать это? Потребуется ли у меня выпорвар? Если качество будет не идеальное, можно ли будет его продать? Услышав объяснение Юджи, Кэвин тут же начал размышлять. Подныжмём ещё разом! Позади Кэвина трое авантюристов работали над расчисткой поля. Есть ещё один вариант еды длительного хранения. Продавать можно в больших объёмах даже при небольшой наценке. «Возврат в лжи не будет быстрым». Не замечая раздумий Кевина, Юджин начал объяснять приготовление овсяных хлопьев. Хотя скорее надо сказать, что он рассказал о возможности смешивания овца с различными другими вещами, и затем их прожарки для высушивания. Поскольку он не знал, какие ингредиенты существуют в этом мире, то и точного рецепта дать не смог. «Понадобится ли для этого профессиональный повар?» «Будет ли это действительно так просто? Господин Юджи, она точно сможет долго храниться?» да, «Скорее всего. Поскольку жарко удаляется вода, то я думаю, она будет храниться долго. Те рецепты, которые пойдут дальше, будут намного сложнее, но они могут храниться годами». Сказав это, Юджи начал рассказывать о консервировании и герметичной упаковке. для объяснения он притащил из дома пустую бутылку и пустую банку. Отдать он её не мог, но мог по крайней мере просто показать, поскольку объяснить на пазах это было бы сложно. Значит, потребуется сотрудничество с кузнецом и стекольчиком. Надо рассчитать затраты на производство. Возможно ли повторное использование? Можно ли произвести такие контейнеры? Господин Кевин, вы довольны? С беспокойством спросил Юджи. Да, даже Юджи это понимает. В данный момент вся жизнь Юджи зависела от Кевина. Ведь надо, чтобы его знания были реализованы в реальности и за тем, чтобы торговец его не обманул. И если что-то из этого не будет выполнено, то Юджи, Алисе и Катару придется покинуть дом. Мало того, если вскрыть тот факт, что он пришелец, то он даже в город зайти не сможет. Но с другой стороны, если ле узнает, что он пришелец, то кто знает, что с ним станет, когда его запустят в город. Само начало у Джени не было большого выбора. С определённой точки зрения, он был в безвыходном положении. Думаю, всены хобби и копчёное мясо будет выгодным делом. Насчёт консервов и герметичной упаковки мне надо будет пообщаться с кузнецом и стеклочиком, поскольку я не знаю, сумеет ли они такой изготовить или нет. Я вот думаю, что можно будет с этим сделать. Хотя мне придётся искать компаньонов, которые умеют держать язык за зубами. В любом случае, если продажи овсяных хлебов и копчёного мяса будут успешны, то я надеюсь выйти на прибыль даже с учётом тех затрат, которые были понесены за покупку вещей для господина Юджи. Поскольку задорого еду не продаж, то потребуется где-то около 2-3 лет, чтобы отбить затраты. Кевин сказал это всё широкой улыбкой. Похоже, результат сделки его удовлетворил, и Юджи сможет продолжать жить так, как он жил раньше. "Ваши скучные разговоры закончились?" спросила Алиса, подбежав к ним. Юджи потрепал её по голове, и поскольку его обрадовал результат переговоров, он выдохнул с облегчением. "Ты всё отлично сделал", как бы сказал Акатару, гавкнув и помахивая хвостом. Похоже, у неё тоже отличное настроение. Хорошо, вытянем ещё три пня, пока солнце не зашло. Можно было услышать энергичный крик трио в интиристов.